А что, если ты видишь меня не мной? Если мой голос в ушах у тебя иной? Если глаза твои подёрнуты пеленой и видят меня иначе, совсем иначе? Ты говоришь, научись обходиться без параной. Я, какой меня видишь ты, ничего не значит. Я, какой себя вижу я, стоит за твоей спиной. Я, какой меня видишь ты, гостья твоих покоев. Я, какой себя вижу я, всегда хранит твой покой. В моих глазах ты представляешь нечто такое, Что не объять ни повестью, ни рукой. Ты, каким тебя вижу я, многовековое, Древо жизни, растущее над рекой, над моей рекой. Ты, каким себя видишь ты, плывёшь по ней на каноэ, Не зная, что я жива, как никто другой. Я, какой меня видишь ты, мягкий шёлк на ощупь, Артхаусный фильм длиной в полтора часа. Я, какой себя вижу я, не сложней, не проще. Я творю обыкновенные чудеса. Ты, каким тебя вижу я, не существуешь на самом деле. Как и я, какой меня видишь ты. И чего ты нашел дух в духе и тело в теле, кроме шизофренической пустоты.